Екатерина напрасно рассказывала, шутя, как преемник Фридриха, святоша Фридрих Вильгельм II, недели две в рубахе ходил со шпагой для видения духов и, имев свидание с Христом, не объявил нам войны по его запрещению. Духовидец бредил помыслами здравомыслящих, притом нашего полку убыло. Одним славянским государством стало меньше. Оно вошло в состав двух немецких государств. Это крупная потеря для славянства. Россия не присвоила ничего исконно польского. Отобрала только свои старинные земли, да часть Литвы, некогда прицепившей их к Польше. Но с русским участием с новой обширной могилой славянское кладбище, на котором без того похоронено было Столько наших соплеменников, западных славян. Историей указывала Екатерине возвратить от Польши то, что было за ней русского, но не внушало ей делиться Польшей с немцами. Предстояло ввести Польшу в ее этнографические границы. Сделать ее настоящей польской Польшей, не делая ее Польшей немецкой. Разум народной жизни требовал спасти Западную Русь, Полячине и только кабинетская политика могла выдать Польшу на немечение. Без русских областей, в своих национальных пределах, даже с исправленным государственным строем, самосостоятельная Польша была бы для нас несравненно менее опасной, чем та же Польша в виде австрийских и прусских провинций. Наконец, Уничтожение польского государства не избавило нас от борьбы с польским народом. Не прошло 70 лет после третьего раздела Польши, а Россия уже три раза воевала с поляками – 1812, 1831 и 1863 годы. Призрак Речи Посполитой, вставая из ее исторической могилы, производил впечатление живой народной силы. Может быть, чтобы избегнуть вражды с народом, следовало сохранить его государство.